Глава десятая Кто бы знал, как я радовалась завтраку. Голодная была до ужаса. Уплетала все, что в руки попадалось. Кашу с орехами, бутерброд со странным бледно-розовым маслом и мясным привкусом. Две запеченные корзиночки с грибами и сыром, блинчики с вкусными, но не поддающимися опознанию ягодами, запивая все это великолепие зеленым чаем и едва ли не постановая от удовольствия. Когда ко мне, сидящий в спальне в одном халатике поверх нижнего платья, вошел Агвет, выяснилось, что завтрак накрывали на двоих. Мне стало стыдно, дал их щек, ушей и шеи. Но супруг лишь посмеялся беззлобно и велел принести еще блюд для вашей голодной королевы и ее короля, если последние успеют уворовать хоть кусочек. Слуги покорно принесли все еще раз, но я на вкусности и не взглянула, демонстративно рассматривая пейзаж за окном. Все еще смеющийся агвит устроился за столом напротив меня, взялся за кашу и насмешливо спросил — а «Знаешь, о чём говорит хороший аппетит у женщины?» Не знала и знать не хотела, но меня любезно проинформировали о её страстной и ненасытной натуре. И хулиганский подмигнув, король, как ни в чём не бывало, приступил к завтраку. Я сидела напротив вся красная и очень хотелось сделать замечание на тему того, что меня вчера просто банально не кормили. Но было такое обоснованное предчувствие, что в этом случае кто-то пострадает. Кто-то из прислуги поваров, потому что винить самого себя за забывчивость Агвит вряд ли станет. К счастью, очень скоро все прекратилось. Переоденьтесь к выходу в город, Ваше Величество. Слуги ожидают. А сам Агвет остался сидеть, достав из кармана и разместив на столе призрачную сферу, засветившуюся письменами от одного касания». Хотелось посмотреть на нее поближе, но один внимательный взгляд супруга заставил передумать. И тут я почему-то спросила. Те проклятые вчера в храме. Твоя работа? Даже не знаю, как пришла к этой мысли. Она сама просто сорвалась с языка. Взгляд Агвида остался столь же внимательным, только теперь я отчетливо видела в глубине кари золотистых глаз теплые угольки одобрения. Значит, я оказалась права в своих выводах. Откинувшись на мягкую спинку кресла, уже оттуда задумчиво посмотрела на короля, прокрутила в голове наш прошлый разговор, все его слова и предположила. Попытка расположить народ. Король приподнял уголок губ, подхватил стакан с водой и театрально мне отсалютовал, после чего вернул посуду на стол, а сам повторил мою позу, откинувшись на кресло. Весьма успешная. Должен сказать, не стал отпираться от очевидного. Народу требовался объект для сострадания и наглядная демонстрация твоего плачевного положения. Я тиран, ты несчастная, меня боятся и не любят, тебя любят и жалеют. Все, как и планировалось. И совершенно без перехода ласковое напоминание. Слуги ожидают. Ничего не говоря, я поднялась и покинула собственную спальню. Вышла в гостиную, встала за ширму и без возражений позволила себя раздеть. А дальше начались откровенные издевательства. Новое нижнее платье, тугой корсет, плотная ткань верхнего платья. Хорошо расчесанные волосы убрали в тугую косу. Ту пустили вокруг головы, закрепляя больно впивающимися в кожу шпильками. Сверху нахлобучили корону. «Красота!» Наверное. Очень сомневаюсь. Увы, все решили, что задыхающаяся королева – проблема исключительно королевы. В смысле, мне поклонились и молча вышли? Ну, просто невероятно. Зато появившийся Агвит, окинув меня задумчивым взглядом, тут же предложил. — Могу оказать неоценимую помощь. С намеком так предложил. Известно на что. Ещё ночью я бы согласилась, но теперь, когда мне пообещали дать ответы хоть на часть вопросов, нет уж. Сначала мучение и ответы, потом мучение и побег. «Едем в город», – произнесла уверенно. И с трудом удержала слёзы от осознания. Вместо нормальной помощи мне предложили издевательство. То есть, раз уж страдаю, мне полагается делать это незаметно. И так, чтобы другим дискомфорта не причинять. «Да, нервы стали не к чёрту». «Как прикажете, Ваше Величество?» Не упустил возможности подковырнуть супруг, ответил показательно низкий поклон, выпрямился и протянул руку. «То есть он, конечно, продемонстрировал обманчивую покорность, но быть покорной в итоге приходится именно мне». «Ну что ж, мы не гордые». Подавив раздражение, приблизилась, положила ладонь в мужскую руку и позволила вывести себя в начале из комнаты, затем из замка в целом. Красно-золотой экипаж ожидал во дворе. А вместе с запряженной четверкой белоснежных коней-каретой к поездке в город подготовились и три десятка вооруженных воинов во все той же, привычно матово-черной броне. Среди лиц я заметила много знакомых. Даже братьев-близнецов, которые ранее были моей личной охраной. Значит, Агвид оставил всех, кто до этого охранял покой прошлой королевы, его матери. Если подумать, это и неудивительно. Насколько я поняла, именно агвит до этого отвечал за безопасность дворца и его жителей. Значит, и людей в охрану набирал сам. А теперь, уверенный в каждом из них, привел мужчину и сюда, охранять уже его самого». Едва оказались внутри удивительно просторной кареты с двумя диванами напротив и столиком у окна между ними, выяснилось, что в некоторых выводах я все же ошиблась. Охранять полагалось не Агвида, а меня. С глаз охраны не исчезать, — начал распоряжаться супруг суровым, хорошо поставленным командным тоном. Место, куда мы направляемся, опаснее поля боя. Удивительные свойства у фразы. Хуже быть уже не может. Только её подумаешь, и хуже тут же доказываешь, что очень даже может быть. Муж продолжил. От меня ни на шаг, ни к чему не прикасаться. И самое главное – ничего не пить. Даже если будут предлагать и заманивать. Тем более, если будут предлагать и заманивать. Мне это всё уже окончательно разонравилось. В голове замелькали предательские сомнения. «Может, ну их?» – ответы, ценой такого риска. Но последнее я тут же прогнала. «Меня попытаются отравить?» Страх скрыть не получилось. Тяжелый, придавливающий к диванчику взгляд, сидящего рядом короля, и мрачный, не оставляющий никаких надежд на выживание, ответ. «Значительно хуже Алиса». На первый взгляд, институт магии мало чем отличался от жилых домов, разбросанных вокруг. В два скромных светло-серых этажа с каменной трубой на плоской крыше, невзрачным серым порогом. Только клумб не было. У других зданий же пестрели яркими цветами. Едва карета остановилась, мы с супругом остались сидеть. Было слышно, как на улице спешиваются и разбредаются наши сопровождающие. Через минуту агвит вышел. Я? Осталось сидеть. Не знаю, что там происходило и чем народ занимался. Но меня вытащили еще только минут через пять. Супруг сделал это лично. Открыл дверцу кареты, молча протянул внутрь затянутую черной перчаткой ладонь и крепко сжал мою ручку и помог выбраться. И больше не отпустил. Не дал шанса даже подумать о том, что дальше я могу передвигаться без его руки. Так мы вместе и пошли. Величественный, гордый, сильный король его малость растерянная и напуганная королева, откровенно проигрывающая по всем параметрам. Дверь в здание уже была открыта, а внутри, тут и там, уже стояла наша суровая, готовая, кажется, ко всему на свете охрана. Мы беспрепятственно прошли вглубь чистого, сухого, но небогатого на мебель здания. Оказались в гостиной, нужно полагать, и, не замедляясь, вошли в тайный проход, открытый за отодвинутым в сторону шкафом. Вспыхнувшие над головой шары осветили железную платформу и, идущую вертикально вниз, винтовую лестницу. Аквит вступил на нее первым и пошел полубоком не отпуская мои руки и пристально следя за каждым шагом. Моим. Пару раз я невольно оступилась. Места было мало, атмосфера давила тревогой. Из-за юбки не было видно ног и ступеней. А если я наклонялась ниже, корона начинала предательски сползать, и корсет давил сильнее. Так и выходило, что продвигалась я вслепую. И если бы не король, точно упала и свернула себе шею. К счастью, скоро и этот кошмар закончился. Лестница осталась позади. В сопровождении световых шаров и трех бесшумно следующих за нами воинов мы пересекли темноту, вошли в окованные железом тяжелые двери и, наконец, оказались там, куда и направлялись. Институт магии во всем своем великолепии. Высокие потолки... Залитое ярким светом первое помещение. В центре почему-то тоже железная стойка. За ней железные шкафы с документацией. А вдоль стен, слева и справа, многочисленные одинаковые двери. Только таблички отличались. «А, Ваше Величество!» — бодрый живой голос. И из-за стойки вышел дряхлый седой старичок в серой мантии в пол. Его вид, морщинистая кожа, сгорбленная спина — Выцветшие глаза все говорило о впечатляющем возрасте этого человека. Но голос был бодрым, четким, внятным. В изгость ей и в каждом звуке слышалась добрая улыбка, умудренного опытом человека. Но Агвет не купился. «Ближе не подходить», — велел ледяным тоном, не сводя со старика пристального взгляда. Тот усмехнулся, даже не вздрогнул и словам короля подчиняться не подумал. Как оказалось, мой супруг не ему и говорил. И уже через секунду между нами и ученым стояли двое воинов. Старик скривился, поджал губы, но таки прекратил наступление. — К чему эта показушность? — Агвит, все еще со звучащей добротой, но уже и с обидой, перемешанной со звонким раздражением, — вопросил он. — Разве так обходятся со старыми друзьями? Мак усмехнулся, показывая все что думал об их дружбе, и больше ничего говорить не стал. Молча повернулся, повернув и меня, и направился к третьей справа двери. И пока мы шли, в помещение успела попасть стража. Итогом их обследования стал уверенный кивок одного из мужчин. Нужно полагать нам только, что разрешили войти. — Никого не пускать, со старика глаз не сводить, — отдал распоряжение монарх и первым вошёл в кабинет, оказавшийся хранилищем. И непростым. Огромным настолько, что дальнюю стену было не разглядеть. А от количества заставленных всем на свете железных стеллажей натурально голова шла кругом. Два, четыре, шесть. Я видела десяток рядов, начинающихся перед нами и тянущихся вдаль, и точно знала, что их в разы больше. Невообразимое количество. Страшно представлять, для чего все это было здесь. «Только смотреть», — напомнил Агвет серьезно. И остался стоять, позволив именно мне выбрать направление и повести нас обоих. Мудрить не стало Пошла сразу прямо, пробегая взглядом по разложенному на полках. Повезло, что под каждым предметом имелось приклеенное название, но вот в остальном... «Неудача» значилась на первой же бумажке, а над ней стеклянная прямоугольная коробка, похожая на аквариум, доверху заложенная пуговицами, самыми обычными, ничем не примечательными, небольшими чёрными пуговицами. Бесплодие и ровный моток белоснежной ленты, которая ни для одного предназначалась. Из неё можно было нарезать десять, а то и больше ленточек, и повязать на одежду, вплести волосы, завязать бант. Сделать следующий шаг оказалось сложно. Остановившись, едва отойдя, я не могла заставить себя даже голову повернуть и перевести взгляд. Знала, что увижу дальше. Не сомневалась в том, что дальнейшие вещи будут еще более страшными, несправедливыми и бесчеловечными. Но Агвет не просто так привел меня сюда. Он хотел, чтобы я оказалась здесь и... И что сделала? Что-то нашла? Что-то поняла? Кому-то как-то помогла? Словно гром в голове прогрохотала недавно сказанное моим супругом. Завтра я собираюсь посетить институт магии и оценить масштаб сотворенной моей матерью катастрофы. Кому смогу, помогу. Но есть подозрение, что таких окажутся единицы, если вообще найдутся. Тогда я просто испугалась, но сейчас, кажется, начала понимать весь ужас и масштаб этого кошмара. Вернемся? Негромко, только для меня серьезно спросил король. Не знаю, как так вышло, но он наклонился ко мне, чтобы вопрос задать а испуганная я невольно потянулась назад, стремясь оказаться как можно дальше от этого безобразия и силясь отыскать защиту. Это произошло неосознанно. Агвит объективно был единственным, кто в самом деле мог защитить, но... Я вжалась в его грудь, а он застыл без движения и дыхания, и лишь сердце состучало быстрее, громче, тяжелее. Рука, бережно удерживающая мою подрагивающую ладонь, сжалась сильнее не причиняя боли, но успокаивая, говоря, что я могу не бояться, пока Агвит здесь, рядом. Он был жестоким, страшным человеком, от которого мне следовало держаться как можно дальше. Но в эту самую минуту лишь его присутствие и поддержка помогли мне взять себя в руки, сжать его ладонь в ответ и осторожно, пересиливая себя, двинуться вперед. Супруг послушно поплыл следом, не отставая ни на шаг, готовый действовать при малейшем намеке на опасность. Вот так мы и пробирались в глубь безразмерного помещения, а мой взгляд скользил по полкам и выхватывал. Гниение крови, разрыв сердца, хрупкость костей, язва. Над названиями создатели сильно не раздумывали, называя вещи прямо в лоб теми свойствами, которыми предметы обладали на что влияли и чем награждали. Страшные вещи. Меня уже трясло беспрерывно. Перед горящими от слез глазами все плыло, ноги заплетались. Но я упрямо продолжала идти вперед. Чувствовала, что там ждет что-то важное. И не ошиблась. Железные стеллажи оборвались внезапно. А уже через четыре шага из пола поднимался тонкий, но крепкий железный забор, мне по пояс, по периметру ограждающий что-то, уходящее под пол. Именно это я искала. Именно это хотел показать мне агвит Но подойти к забору и заглянуть вниз у меня сил не нашлось. Остановилась, дыша тяжело и неровно, едва сдерживала желание развернуться и позорно сбежать. Страх липкими касаниями прошелся от плечи вниз по спине, заставляя меня задрожать сильнее. Мороз по коже от этого места и от всего хранящегося. Внезапно свободная ладонь короля мягко скользнула по моей талии, обняла поперек живота, плавно и крепко потянула назад, прижимая к телу супруга. Агвит обнял нежно, осторожно, по-мужски крепко, позволяя мне ощутить его присутствие, поддержку и защиту. И когда дрожь в моем теле немного ослабла, Тихий шепот прощекотал ухо. «Я не позволю ничему плохому случиться с тобой. Решительная, твердая, непробиваемо уверенная». И я поверила, просто поверила, закрыв глаза на все его прошлые слова и действия, позволив себе малодушно позабыть на несколько минут обо всех совершенных им злодеяниях. «Здесь и сейчас поверила». Откинула голову на мужскую грудь, позволила Агведу обнять сильнее уже двумя руками, положила ладони поверх его и попыталась просто дышать, отгоняя дурные мысли и силясь убедить себя в собственной безопасности. Несмотря ни на что, Агвед действительно защищал меня. Даже королева убил, защищая меня. Родную мать. Какой бы она ни была, чего бы ни совершила. Она все же мать. Но Агвет, он не любит меня, не любил Алисон, не может любить меня. Здесь что-то другое, что-то буквально разрывающее его изнутри, ломающее, заставляющее терять голову и всяческое самообладание, делающее его бессильным, слабым, зависимым. Мы пришли сюда, чтобы понять, что случилось, и выяснить, как ему помочь. И моё неадекватное состояние Агведу точно не помогает никак. Вздохнула, собираясь силами, и мягко высвободилась из тёплых, успокаивающих объятий. Король выпустил беспрепятственно, но отходить от него даже на шаг мне было просто банально страшно. Повернув голову, отыскала его ладонь, переплела наши пальцы. И шаг вперёд сделала точно, зная, что теперь ничего плохого не произойдёт. Увидеть ожидало многое, но все оказалось не так страшно. Чуть сверкал и переливался радугой, как поверхность мыльной воды, натянутой от края до края по углублению в полу полок. Само углубление оказалось целой комнатой. Пол виднелся метрах в пяти под нами. И не было там совершенно ничего, кроме стоящего строго в центре, деревянного, а не железного, шкафа с бутылочками. 20 штук, по 5 на четырёх полках. Сердце болезненно сжалось от страшного осознания. Всё, что я видела до этого, было детским лепетом в сравнении с тем, что находилось там, внизу. Нестерпимо хотелось убежать, но "вниз можно?" спросила глухо, не оборачиваясь. Агрет не ответил, но мягко потянул меня в сторону. В углу оказалась спускающаяся вниз винтовая лестница. По ней мы и пошли. Шаг. В голове зазвенело от страха. Шаг. Тяжелый, неосторожный. Похожий больше на падение на ступеньку ниже. Шаг. Колени не гнулись, а тело шаталось. Ох, Алиса! Вдруг тяжело вздохнул за спиной супруг. Твоя магия созерцающий каждый раз подкидывает все больше неприятных сюрпризов. И раньше, чем я хотя бы попыталась ответить, Агвит подхватил, оторвав от пола, и крепко прижал к себе. И неукротимым вихрем слетел вниз. Я бы еще минуты три спускалась. Он всю лестницу преодолел за пару секунд. Но, оказавшись на полу, отпускать меня не спешил. Наоборот. Судорожно сжал сильнее, словно ему была невыносима одна только мысль о том, чтобы меня отпустить. «Одно слово, мое хорошее, всего одно твое слово, и мы уберемся отсюда», — сказал серьезно, с нажимом, пристально вглядываясь в мои глаза. Я кивнула, соглашаясь. Такое решение меня более чем устраивало. Нагвид колебался еще несколько секунд, но в итоге медленно и осторожно поставил меня на ноги, Придержал, когда пошатнулась, а затем и вовсе обнял за талию, удерживая от падения. Ноги не слушались совершенно. Я будто не спала несколько суток. Устала каждой клеточкой тела и даже моргала уже с трудом. Здесь какое-то магическое воздействие, да? Пробормотала, едва шевеля тяжелым языком. И положила ладонь на грудь супруга. Попыталась ухватиться пальцами за ткань, но рука соскользнула а вслед за ней окончательно ослабла и я. Колени подогнулись, тело рвануло к полу, но Агвет удержал и теперь, выругался, вновь взял на руки, с трудом сдержал желание уйти прямо сейчас и глухо пообещал. «Сейчас сниму». Кажется, я потеряла сознание, не могу утверждать точно. Все мысли и ощущения перемешались, перепутались, стали похожи на какую-то липкую кашу, в который я слабо барахталась, пытаясь выбраться. И вдруг все изменилось, будто щелкнули выключателем, и пролившийся свет прояснил разум. Открыла глаза, ясным взглядом посмотрела на ужасающе мрачного, искренне встревоженного Агвида. Лучше? Он попытался улыбнуться, но все, на что хватило короля, приподнявшийся и тут же сполши обратно уголок рта. «Да» подтвердила тихо, с беспокойством вглядываясь в его напряжённое лицо. — Ты сдерживаешь воздействие? В магии я понимала ничтожно мало, к сожалению. — Иди, смотри. Не отвечая на вопрос, разрешил супруг и уже во второй раз вернул меня на ноги. Я встала, постояла, даже не шатаясь и убеждаясь, что стою твёрдо. И пулей метнулась к шкафу. «Ничего не трогай», — ледяным тоном напомнил Агвит. Я это и без него помнила. Касаться колпы не пыталась. Вообще остановилась в шаге от них, напряженно вглядываясь в название, приклеенные уже не на шкаф, а на сами закупоренные баночки. Вот здесь с наименованиями создатели уже поиграли. «Черная смерть» на баночке с кристально чистой водой внутри. «Марионетка». На бутылочке с нежно-розовой жидкостью. Кажется, именно этим эликсиром угрожала мне королева. А затем взгляд сам собой метнулся ниже и правее. Коснулся бутылочки с кроваво-красным, жидким содержимым. Скользнул по ровным, уверенным буквам названия. Сжигающая страсть. Я застыла, не дыша. С болезненным грохотом стучало в голове понимание «Вот оно». Это зелье я искала. Этим зельем опоили Агвида. У меня не было подтверждений, но сомнений не было тоже. Я просто чувствовала, просто знала, что права. И тут, подобно грому, за спиной раздалось наигранно веселое. Совершенно верный вывод, Ваше Величество, блестяще! Содрогнувшись всем телом, я резко обернулась и с ужасом увидела страшное. Старик, встреченный нами наверху, дряблый и немощный на вид, но с подозрительно бодрым голосом, стоял в каких-то пяти шагах от меня, направляя на меня же, ставший ясным смеющийся взгляд голубых глаз. Его ладонь спокойно лежала на плече Агвида. А сам маг, гордый, сильный, непокорный, сейчас стоял на одном колене, заметно шатаясь, беззвучно хрипя и, судя по искаженному судорогонапряжению лицу, отчаянно сопротивляясь боли и чему то воздействию. Я даже знала, кто именно это воздействие оказывал. Метнув взгляд, разглядела во второй, спокойно опущенной вдоль тела руки ученого, серебряную цепочку, как от медальона. Сам он, судя по всему, был сжат в кулаке, Выводов напрашивалось несколько, один другого хуже. Первое. Мужчина имеет воздействие на моего Агвида. Судя по тому, как плохо выглядел последний, воздействие было сильным, не сопротивления. Второе. На всю прибывшую с нами охрану мужчина также имел расправу. Не знаю, подчинялись они ему или ученый попросту сумел как-то всех нейтрализовать. Суть это не меняет. Третье. Возможно, но я почему-то уже не сомневалась. Интерес королевы к делам Института магии не был естественным. И на сто процентов её. Раз у работающих здесь нашлось воздействие на Агвида, значит, и на королеву они также могли влиять. И влияли. Никаких сомнений лично у меня на этот счёт не было. Судя по алчному блеску в голубых глазах, меня планировали взять в коллекцию подопытных кроликов. Моим мнением, естественно, интересоваться и не думали. Зря мы сюда сунулись. Ой, зря! Ну что вы! Мне было до неконтролируемой дрожи во всем теле страшно. Но не стоять же столбом в ожидании своей гибели. Блестяще действуете здесь именно вы. Дрожание голоса скрыть не получалось. Наверное, именно по этой причине старик не стал нападать сразу, а величественно склонил голову, со снисходительной улыбкой принимая заслуги. Думай, Алиса, думай. Нужно срочно придумать что-то такое, что гарантирует мне как минимум сохранение воли, разума и свободы. Что-то, что не подпустит этого человека ко мне. Это первостепенная задача. К несчастью, в голову упрямо не лезла ни одной разумной мысли и мне пришлось пойти на хитрость, попытаться потянуть время разговором. «Действующий король?» «Его мать!» начала я медленно, напряженно отслеживая реакцию старика. «На Альмода вы тоже воздействовали?» «А как иначе?» Мужчина улыбнулся неожиданно искренне и совсем беззлобно, как старики улыбаются детям. «Ее Величество, да видит она светлые сны, лично просила меня о помощи». Мало кто знает, но старший из ее сыновей с рождения был слабым, не подающим никаких надежд магам. Совсем не тот правитель, который нужен нашей процветающей стране. Тогда она еще не была под вашим контролем, поняла я. Агвит на полу глухо рыкнул, но на этом его участие в разговоре закончилось. Совершенно верно. Улыбка безумца стала шире. В те времена мы только-только основали институт магии. Не подумая нас плохо, мы не знали, что придется подчинять своей воле ее величества. Наш эксперимент с ее сыном прошел не совсем удачно. Подселенные Агведу магически одаренные существа стали туманить его разум и брать над ним вверх. Он стал опасен для всех вокруг. Мы пытались исправить ошибки, но оба раза это лишь ухудшило ситуацию. Именно тогда королева решила, что это мы во всем виноваты институт закрыть, все начавшиеся исследования уничтожить. Сама понимаешь, мы не могли этого допустить, и нам пришлось принять меры, чтобы защитить себя. Если опустить все моральные стороны и руководствоваться только разумом... Да, я могла понять. Исследования были смыслом жизни работающих здесь людей. Сам институт стал неожиданным, но домом. Они не могли потерять это все в один момент. Они просто пытались себя обезопасить. В самом начале. А что случилось потом? Приподняла я брови, не поверив в сказку, где главные злодеи были лишь жертвами обстоятельств. Вы осознали свою силу, всемогущество и вседозволенность? Спросила и тут же до боли прикусила язык. Слишком резко. Слишком негативно, слишком доброжелательный огонёк в глазах старичка потух без намёка на возвращение. Сам мужчина словно вспомнил, зачем он сюда пришёл и что ему требовалось сделать. Момент был упущен. Я сама по своей же глупости приблизила собственный печальный исход. — Да, — сухо подтвердил старик. Подчинить Агвида было сложнее. Но его мать уже была у нас. Ей – это слово он выделил интонацией. Он доверял. Я бросила взгляд на того, кто против моей воли стал моим супругом. Зачем Агвид пошел на этот шаг? К чему была шумная свадьба, грандиозная перестройка дворца? Хотел меня защитить? Сомневаюсь, Он заикался про институт и сам меня сюда привез, значит, знал о западне и сам в ней участвовал. Пусть и против воли. Он сопротивлялся. Даже сейчас, стоя на коленях, продолжал сопротивляться. Незримо, но изо всех сил рвал путы чужой магии, силился сбросить с себя чужую волю, пытался вернуть себе себя. Мне нужен Агвит. Несмотря на все, что случилось, он нужен мне прямо сейчас. И дальше, если выберусь из института, без него мне не справиться. А потому нужно спасать не себя, нужно спасать его. От нового правителя объективно больше толку, чем от ничего не понимающей меня. — Давай без глупостей, — почти устало попросил старик, делая шаг по направлению ко мне. — Не сопротивляйся и все закончится быстро. Прекрасный совет. Когда-нибудь я обязательно ему последую. Когда-нибудь. А в этот момент студентка третьего курса, будущий возможный ландшафтный дизайнер, носительница редкого дара созерцающих, жена самого настоящего короля, лихо развернувшись, схватила первый попавшийся пузырек Резко выдернуло удивительно легко выскользнувшую деревянную пробку, и под заложивший уши крик престарелого ученого выплеснуло содержимое прямо в его искаженное гневом и страхом лицо. На пути сверкающих темно тёмно серых капель вспыхнул непреодолимый, по мнению меня и всех присутствующих, диск, похожий на стекло. Но содержимое пузырька плевать хотело как на нашу убежденность, так и на само препятствие. Капли прошли его насквозь, легко и непринужденно, словно и не было ничего, и единым вихрем обрушились на морщинистое лицо. Нечеловеческий вой заставил уронить пустую склянку и с силой прижать ладони к ушам. Мне показалось, что полный и дикой боли крик на какое-то время оглушил и дезориентировал. Не стоять столбом заставило понимание, у меня невыносимо мало времени. Мой перепуганный взгляд на Агвида, его полное отчаяние и страхов взгляд, страха за меня. Я впервые видела такую смесь паники и беспомощности в глазах человека, и это заставило на секунду замедлиться, и... Да, я тоже очень испугалась за себя. Куда я лезу? Что я делаю? Но настрадание голосу разума была отдана всего секунда, которая закончилась очень быстро. И я рванула к старику, в этот момент занятому попытками оттереть видающееся с шипением под кожу жидкость руками. Не прекращая кричать и лишь чудом оставаясь на ногах, он тер ладонями, царапал ногтями собственную кожу, силясь избавиться от того, что причиняло мучительную боль. И мне даже стало его жаль. Вот ровно до того момента, как не бросила еще один взгляд на корчащегося в попытках высвободиться Агвида. Последнего я знала дольше, и его мне было, жаль, сильнее. Выпавший из руки старика серебряный медальон отыскала сразу и, уже падая перед ним на колени, подумала о том, что пора бы перестать жалеть всех вокруг и начать жалеть саму себя. Сам медальон я видела отчетливо еще всего секунду. Изящная серебряная цепочка, миниатюрное оправа явно женского кулона, кроваво-рубиновый камень в центре, крупный и сверкающий, приковывающий все взгляды, стоит надеть это украшение. И вдруг все исказилось. Я понимала, что передо мной все тот же медальон, но глаза видели совершенно иное. Будто кто-то старательно перепутал несколько мотков ниток. Туманно-серые их было больше всего и темно-красные, сильно выделяющийся. Все это безобразие едва уловимо складывалось в форму лежащего передо мной украшения. Наибольшее скопление нитей наблюдалось как раз на месте камня. Вот и что мне с этим делать? Покрутив головой, в панике поняла, что концы нитей расходятся в разные стороны. Но три из них, серые и две алые, шли к орущему и продолжающему царапать собственное окровавленное лицо уже на полу мужчине агвит мой голос дрожал от страха и непонимания. агвит Как оборвать идущие от медальона нити?» Но ответа, на который я так надеялась, не последовало. Лишь гортанный хрип. агвит не мог мне помочь при всем своем на то желании». «Давай, Алиса, у тебя есть только ты сама». Поддавшись интуиции, но никак не голосу разума, я протянула ладонь и кончиками подрагивающих пальцев осторожно коснулась одной из нитей. На ощупь она оказалась странной, чуть пульсирующей, тёплой и будто бы живой. Следующая мысль заставила испуганно отдёрнуть руку и замереть без движения. Не будто бы живой. Это не действительно была жизнью. И вот тянулась она к старику, что наталкивало на мысли о том, что жизнь была именно его. Но шла-то от медальона, через который контролировали Агвида, Так что я почти уверена. Жизнь принадлежала ему. Твоя жизнь в моих руках. А раз так, то из чужих рук ее следует забрать. И, бережно сжав запульсировавшую сильнее нить, я осторожно потянула на себя тот конец, что уходил к старику. Агрид зарычал, громко и яростно, заставив дрожать стены и перепуганную меня. Но я не остановилась. Чувствовала, что не могла, чувствовала, что останавливаться нельзя никак и не ошиблась. Поняла это, когда рычание вдруг резко сменилось вздохом облегчения, а старик оглушительно взвыл. «Давай!» – хриплый голос смертельно уставшего, но не сдающегося Агвида. «И остальные!» Тот факт, что он сумел заговорить, невозможно обрадовал и подбодрил. Вторую, алую нить, я отняла у старика быстрее и решительнее, внимательно проследила за тем, как обе они тают в воздухе, исчезая, и только после этого выдернула последнюю. Время замедлилось и застыло вовсе. Я сидела, боясь шевельнуться и вдохнуть, боясь до ужаса того, что может произойти дальше. Ведь произойти могло буквально абсолютно всё. Лежал, корчась в муках, учёный старик. Медленно осознавал случившийся агвит. Король больше не хрипел, дышал тихо, восстанавливая дыхание и медленно расправляя сгорбленную спину. Как в кошмарном сне, жутко и неотвратимо. Поворот головы, взгляд на меня, глаза в глаза. Каменная плитка пола мелко задрожала и вдруг вздыбилась, подобно океанической волне. Задребезжал громыхнувший шкаф. Зазвенели упавшие, но каким-то чудом не разбившиеся колбы с магическим содержимым. Взвыл ученый. Громко и проникновенно. Подлетела и на краткое мгновение оказалась в состоянии невесомости я сама. Мелькнула перепуганная мысль о том, что приземление будет крайне болезненным. Но вместо удара я к собственному изумлению ощутила, как уверенным жестом меня решительно прижимают к мужской груди твердый, несгибаемо уверенный, так и говорящий «Спокойно! Я всё решу!» Разумеется, говорила это не грудь, а ее обладатель. От освободившегося от магических оков Агвида пульсирующими волнами расходилась энергия, сильная, как и ее владелец, ощутимая практически физически. Такой энергии я от него ранее не чувствовала. И такое ощущение, словно до этого сковывали его всего». Физически, магически, душевно, а сейчас... А сейчас он, будто пробудившийся зверь, медленно потягивался разминался, входил в силу, уверенный в том, что до момента его удара никто не посмеет даже пикнуть. И он был прав. Оживший пол головой поднявшийся змеи застыл над переставшим даже дышать ученым. Зазвенел от напряжения загустевший воздух сводила от ужаса конечности у испуганно сжавшейся меня, но боялась я, как оказалось напрасно. Дальше я разберусь сам. Голос Агвида над головой показался мне голосом незнакомца, убийственно спокойного. За спокойствием явственно скрывалась ярость, которой мужчина то ли не смог, то ли даже не попытался скрыть осторожно, будто боясь спугнуть, в полушаге от нас вспыхнул и увеличился из простой искорки портал. Я даже подумать ни о чем не успела, как самопровозглашенный король мягко и немного виновато произнес. Мы все обсудим позже, если ты согласишься меня подождать. Разве у меня был выбор? Не предпринимая даже попыток дать ответ, который так никто не ждал. Я медленно, как во сне, повернула голову и, невольно затаив дыхание, вгляделась в его лицо. До последнего не покидало ощущение, что увижу кого-то другого, чужого, незнакомого. Но Агвид оставался Агвидом. Янтарные горящие силой и желанием жить глаза, растрепавшиеся черные волосы по плечи, глубокий шрам через сущеку. Не изменилось ничего, кроме разве что глаз. Агвид выглядел невозмутимым, спокойным, но его глаза... Глаза соврать не могли. В них плескалась жизнь, то, чего я не видела ранее. Наверное, потому, что у все осознававшего мага действительно не было желания жить, играя по чужим правилам, подчиняясь чужой воле. Я прекрасно понимала его. Страшно даже подумать, сколько времени он пробыл в подчинении и как долго жаждал вернуть себе себя. Страшно даже подумать. Не говоря ни слова, мужчина медленно, словно не желая испугать любым неосторожным движением, поставил меня на ровный участок пола. Столь же медленно, не сводя настороженного взгляда, перестал удерживать, убрал руки с выставленными в безобидном жесте ладонями. Я почувствовал себя зайцем, угодившим в руки того, кто запросто мог меня убить, но всячески давал понять, что делать этого не хочет и не будет. И это успокаивало и радовало безмерно. Пожалуйста, дождись меня. Тихо, мягко, с едва ощутимым нажимом попросил, именно попросил. Агвит Юрген. Нервно сглотнув, слабо кивнула и, не отворачиваясь, осторожно шагнула спиной в портал. Окутавшее тепло весенней капелью, зазвеневший воздух, и взгляд, полный боли, вины и отчаяния. — Пожалуйста, дождись меня! — звенело в голове, пока магические потоки переносили меня из института магии. — Почему Агвит сказал это? — Сказал так, будто знал, что я могу уйти, будто знал, что у меня есть шанс уйти. Это напрягало, потому что я сама такого шанса не видела. Что я упускаю или чего не замечаю? Светящиеся волокна истаяли под порывом прохладного влажного ветра. Согревающее, успокаивающее тепло сменилось промозглой серостью улицы скапливающиеся на горизонте, уже спрятавшие за собой солнце мрачные тучи, верно обещали скорый дождь. «Ваше Величество!» К дезориентированной случившимся мне торопливо подошел воин, находившийся в числе тех, кто сторожил первые ворота, ведущие в замок. «Идемте внутрь!» Несмотря ни на что, после его слов, внутри меня всколыхнулось сопротивление. Взгляд невольно метнулся в сторону, силе зацепиться за то, что может меня спасти. Берег, обманчиво безразличного озера, пустая улица, с которой перепуганный соседством с монстром народ точно сбежал. Брушенная телега с мешками. С гудением поднявшийся из земли плотный, густой, темный, сине-зеленый полок. Поднялся он ремечательно, полукругом, отрезая меня и от города и от озера по обе стороны. Открытым оставался лишь путь вперёд, через ворота на каменную дорогу, вместо моего заключения. На воина я посмотрела внимательно. Он превосходил меня ростом, комплекцией и, очевидно, навыком владения магией. а бы кого Агвит на службу не брал. И это даже в какой-то степени восхищало. Но прямо сейчас злило и огорчало. Шансы на мой необдуманный побег сократились до нуля. Не уверена, что побежала бы. Но мне даже выбора не оставили. Давайте не будем делать глупостей. Очень вежливо попросили меня, не отрывая настороженного, готового ко всему на свете взгляда. Я не сомневалась, что этот человек действительно пресечет любую, совершенно любую мою попытку на побег. Кивнула. Ничего иного мне и не оставалось. Мужчина замешкался, не зная, можно ли мне доверять, и явно в обход нормам приличия сделал приглашающий жест, настойчиво посоветовав идти первой и тем самым находиться в поле его зрения. И я пошла, чувствуя пронизывающие насквозь пристальные взгляды тех, кому сегодня довелось здесь патрулировать. Могу я узнать, что случилось с обитателями ближайших домов, Не оборачиваясь, произнесла ровно. Секундное молчание, пока я проходила в открытые уже ворота и сдержанная. Их переселили, ваше величество. В ближайшее время первая от озера улица будет перестроена в парк. Парк? Ну надо же. Распоряжение его величества, зачем-то добавил военный, привыкший решать проблемы и обеспечивать безопасность, но никак не отвечать на вопросы своей королевы. Ясно. Бросила сухо и продолжила путь. Успела сделать шагов пять всего, когда увидела, как ворота в центре дороги открылись. И через них выехала навстречу мне небольшая бричка. Интересно, сколько их припрятано здесь? А лошади где живут? Остров не казался мне таким большим, чтобы с комфортом разместить здесь этих животных. Хотя сейчас... Идя и никуда не спеша, я могла без труда разглядеть, что помимо самого замка на земле имеются и хозяйственные постройки, а на территории слева, прямо сейчас, проводились какие-то строительные работы. Бричка затормозила прямо передо мной, но я пошла не к ней. К небольшому удивлению сопровождающего меня стража и сидящего кучера, действующая королева приблизилась и протянула раскрытую ладонь к морде белоснежной лошади. Та, не выказывая ни малейших сомнений, ткнулась влажным носом, весело всхрапнула, переступила с ноги на ногу. Я улыбнулась. Никогда не замечала за собой страсти к этим животным. Но в данный момент очень пожалела, что не умею ездить верхом. Ваше Величество в очередной раз напомнили мне о том, что далеко не все будет так, как мне хочется. Даже несмотря на мой более чем интересный статус. С величайшим сожалением пришлось оставить лошадь в покое и идти к бричке